Глава 33. Штрафные палочки. Все с тем же ликованием, с несоразмерной силою распахнув дверь, Сологдин вошел в конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого многолюдия в этой большой комнате, вечно гудящей голосами, он увидел только одну полную женскую фигуру у окна. — Вы одна, Лариса Николаевна? — удивился Сологдин, проходя через комнату быстрым шагом. Лариса Николаевна Емина, копировщица, дама лет тридцати, обернулась от окна, где стоял ее чертежный стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину. — Дмитрий Александрович, а я думала мне целый день скучать одной. Сологдин обежал взглядом ее избыточную фигуру в ярко-зеленом шерстяном костюме, вязаной юбке и вязаной кофте, четкой походкой прошел, не отвечая к своему столу и, сразу еще не садясь, поставил палочку на отдельно лежащем розовом листе бумаги. После этого, стоя к Йеменной почти спиной, он прикрепил принесенный чертеж к подвижной наклонной доске кульмана. Конструкторское бюро, просторная светлая комната третьего этажа, с большими окнами на юг, была, вперемешку с обычными конторскими столами, уставлена десятком таких кульманов, закрепленных то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизонтально. Кульман Сологдина, близ крайнего окна, у которого сидела Емина, был установлен отвесно и развернут так, чтобы отгораживать Сологдина от начальника бюро и от входной двери, но принимать поток дневного света на наколотые чертежи. Наконец Сологдин сухо спросил, почему же никого нет? — Я хотел об этом узнать у вас, — услышал он певучий ответ. Быстрым движением, отвернув к ней одну лишь голову, он сказал с насмешкой, у меня вы можете только узнать где четыре бесправных з к з к работающих в этой комнате изволььте один вызван на свидание у хуго леонардовича латышское рождество я здесь а иван иванович отпросился штопать носки но мне встречно хотелось бы знать где шестнадцать вольных то есть товарищей значительно более ответственных чем мы он оказался в профиль к еменный И хорошо была видна его снисходительная улыбка между небольшими аккуратными усами и аккуратной французской бородкой. — Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера вечером договорился с антон Николаевичем, и конструкторское бюро сегодня выходное? — А я, как назло, дежурное... «Выходное — Выходное? — нахмурился Сологдин. — По какому же случаю? — Как по какому? По случаю воскресенья. С каких это пор у нас воскресенье и вдруг выходной? — Но майор сказал, что у нас нет сейчас срочной работы. Сологдин резко довернулся в сторону Йеменной. — У нас нет срочной работы? — едва ли не гневно воскликнул он. — Ничего себе! У нас нет срочной работы! Нетерпеливое движение проскользнуло по розовым губам Сологдина. — А хотите, я сделаю так, что с завтрашнего дня... «Вы все шестнадцать будете сидеть здесь и день и ночь копировать, хотите?» «Эти все шестнадцать!» — он почти прокричал со злорадством. Несмотря на жуткую перспективу копировать день и ночь, Йемена сохраняла спокойствие, шедшее к ее покойной крупной красоте. Сегодня она еще даже не подняла кальки, прикрывавший чуть наклонный ее рабочий стол. Так и лежал поверх кальки ключ, которым она отперла комнату. Удобно блокотясь о стол, обтягивающий вязанный рукав, очень передавал полноту ее предплечья, Емина чуть заметно покачивалась и смотрела на Сологдина большими дружелюбными глазами. — Боже упаси! И вы способны на такое злодейство? Глядя холодно, Сологдин спросил. — Зачем вы употребляете слово «боже»? Ведь вы жена чекиста. — Что за важность? — удивилась Емина. — Мы... — Куличи на пасху пекем. Так что такого? — Куличи? А то. Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую емину. Зелень ее вязаного костюма была резкая, дерзкая, и юбка и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело. На груди кофточка была расстегнута, и воротник легкой белой блузки выложен поверх. Сологдин поставил палочку на розовом листке и враждебно сказал — «Но ведь ваш муж, вы говорили, подполковником вд «Так кто муж?» «А мы с мамой что? Бабы?» Обезоруживающе улыбалась емена Толстые белые косы ее были обведены величественным венцом вокруг головы. Она улыбалась и была действительно похожа на деревенскую бабу, но в исполнении эммы цесарской. Сологдин, больше не отзываясь, сел боком за свой стол, так, чтобы не видеть Йеменой, и, щурясь, стал оглядывать наколотый колотый чертеж. Он чувствовал себя осыпанным цветами триумфа. Они как будто еще держались на его плечах, на груди. Ему не хотелось рассеивать этой настроенности. Когда-то же надо начинать настоящую, большую жизнь. Именно теперь. Дуга зенита. Хотя застряло какое-то сомнение. А вот какое. Нечувствительность к импульсам неполной энергии и достаточность маховых компонентов были обеспечены, как Сологдин угадывал внутренним чутьем, хотя нужно будет, разумеется, везде досчитать знака подва. Но последнее замечание Челнова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало на порог работы, но на разность его от идеала. Одновременно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе непочувствованные и Челновым, неуловленный и им самим недоделанный последний вершок. Важно было сейчас, в удачно сложившейся воскресной тишине, определить, в чем он состоит, и приступить к его доделке. Только после этого можно будет открыть свою работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены. Поэтому он сейчас предпринял усилие выключиться из мыслей о Еминой и удержаться в круге мыслей, созданных профессором Челновым. Йемена уже полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случалось говорить подолгу. Оставаться же с глазу на глаз, как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе пятиминутный отдых. По служебному положению — копировщица при нем. Она по общественному положению была дама из слоя власти. И естественным и достойным отношением между ними должна была быть враждебность. Сологдин смотрел на чертеж, а Емина, все так же чуть покачиваясь на локте, на него, и вдруг прозвучал вопрос. «Дмитрий Александрович, а вам, кто вам штопает носки?» У Сологдина поднялись брови, он даже не понял. «Носки?» — он все так же смотрел на чертеж. «А, Иван Иванович носит носки, потому что он еще новичок, трех лет не сидит». Носки — это отрыжка так называемого... Он поперхнулся, ибо вынужден был употребить птичье слово. Капитализма. Носков я просто не ношу. И поставил палочку на белом листе. Но тогда что же вы носите? — Вы переступаете границы скромности, Лариса Николаевна. Не мог не улыбнуться Сологдин. — Я ношу гордость нашего русского убранства, портянки. Он произнес это слово смачно. Отчасти уже находя удовольствие в разговоре. Его внезапные переходы от строгости к насмешке всегда пугали и забавляли Йемену. Но ведь их солдаты носят. Кроме солдат еще два разряда. Заключенные и колхозники. И потом их тоже надо стирать, латать. Вы ошибаетесь. Кто же нынче стирает портянки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасывают от начальства, новые получают. Неужели? «Серьезно?» — Емина смотрела почти испуганно. Сологдин молодо, беспечно расхохотался. «Но, во всяком случае, такая точка зрения существует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки? Вот вы, прозрачно обводчица МГБ. Сколько вы получаете в месяц?» «Полторы тысячи». «Так», — торжествующе воскликнул Сологдин, — «полторы тысячи. А я зиждитель». На языке предельной ясности это значило инженер. — Тридцать рубляшек! Не разгонишься? На носки. Глаза Сологдина весело улучились. Это совсем не относилось к Йеминой, но она рдела. Муж Ларис Николаевны был тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой, а он для жены принадлежностью квартиры. Придя с работы, он долго, с наслаждением обедал, потом спал. Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приемник. Приемники свои прежние он то и дело продавал и покупал новейшие марки. Только футбольный матч, где по роду службы он всегда болел за «Динамо», вызывал в нем возбуждение и даже страсть. Во всем он был тускл, однообразен. Да и у других мужчин ее окружение досуг был рассказывать о своих заслугах, наградах, играть в карты, пить до багровости а в пьяном образе лезть и лапать. Сологдин опять уставился в свой чертеж. Лариса Николаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его лицо, еще и еще раз на его усы, на бородку, на сочные губы. Об эту бородку хотел хотелось уколоться и потереться. — Дмитрий Александрович, — опять прервала она молчание, — я вам очень мешаю. — Да есть немножко, — ответил Сологдин. — Последние вершки. Требовали нерушимой углубленной мысли, но соседка мешала. Сологдин оставил пока чертеж, развернулся к столу, тем самым и к Йеминой, и стал разбирать незначительные бумаги. Слышно было, как мелко тикали часы у нее на руке. По коридору прошла группа людей, сдержан разговаривая. Из дверей соседней семерки раздался немного шепелявый голос Мамурина. «Ну, скоро там трансформатор!» и раздраженный выкрик Маркушева. — Не надо было им давать, Яков Иванович! Лариса Николаевна положила руки перед собой на стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так снизу вверх растомчиво смотрела на Сологдина. А он читал. — Каждый день, каждый час, — почти шептала она благоговейно, — в тюрьме и так заниматься. Вы необыкновенный человек, Дмитрий Александрович. На это замечание Сологдин сразу поднял голову. «Что ж того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я сел 25 лет. Говорят, что выйду 42. Но я в это не верю. Обязательно еще набавят. У меня пройдет в лагерях лучшая часть жизни. Весь расцвет моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя. Это оскорбительно». У вас все по системе?» «На свободе в тюрьме, какая разница?» Мужчина должен воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной разуму. Из лагерных лет я семь провел на Баланде. Моя умственная работа шла без сахара и без фосфора. Да если вам рассказать...» Но кому это было доступно? Из непереживших. Внутрилагерная следственная тюрьма, выдолбленная в горе. И Кум, старший лейтенант Камышан... Одиннадцать месяцев крестивший Сологдина на второй срок на новую десятку. Бил он палкой по губам, чтоб сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь верхом, он хорошо сидел в седле. В этот день бил рукояткой хлыста. Шла война. Даже на воле нечего было есть. А в лагере? Нет, а в горной закрытке? Ничего не подписал Сологдин, наученный первым следствием. Но предназначенную десятку все равно получил. Прямо с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни хлеба, ни каши, ни баланда не принимало его тело, обреченное распасться. Был день, когда его свалили на носилке и понесли в морг. Разбивать голову большим деревянным молотком перед тем, как отвозить в могильник. А он пошевелился. «Расскажите...» «Нет, Лариса Николаевна, это решительно невозможно описать» легко и радостно уверял теперь Сологдин. И оттуда, о, сила обновления жизни, через годы неволи, через годы работы, к чему он взлетел? Расскажите, — клянчила раскормленная женщина все так же снизу вверх со скрещенных рук. Разве только вот, что было ей доступно понять. В той истории замешалась и женщина. Выбор камышана ускорился от того, что он приревновал сологдина к медицинской сестре зэке и приревновал не зря ту медсестру сологдина сегодня вспоминал с такой внятной благодарностью тела что отчасти даже не жалел получив из за нее срок было исходство той медсестры и этой копировщицы они обе колосились женщины маленькие и худенькие были для сологдина уроды недоразумение природы Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емена бесцельно и безуспешно разглаживала измятый уголок застилающей кальки. Она почти совсем опустила на скрещенные руки голову, так что обратила к Сологдину крутой венец могучих кос. — Я очень виновата перед вами, Дмитрий Александрович. — В чем же? — Один раз я стояла у вашего стола. Опустила глаза и увидела, что вы пишете письмо. Ну, как это бывает, знаете, совершенно случайно. И в другой раз вы опять совершенно случайно скосили глаза и увидела, что вы опять пишете письмо. И как будто то же самое. Ах, вы даже различили, что то же самое. И еще в третий раз. Было? Было. Так. Если, Лариса Николаевна, это будет продолжаться, мне придется отказаться от ваших услуг как прозрачнообводчицы. — А жаль, вы неплохо чертите. — Но это было давно. С тех пор вы не писали. — Однако вы тогда же немедленно донесли майору Шикиниди. — Почему Шикиниди? — Ну, Шикину донесли? — Как вы могли это подумать? — А то-то думать нечего. — Неужели майор Шикиниди не поручил вам шпионить за моими действиями, словами и даже мыслями? Сологдин взял карандаш и поставил палочку на белом листе. — Ведь поручал, говорите честно. — — Да, поручал. — И сколько вы написали доносов? — Дмитрий Александрович, я наоборот. Самые лучшие характеристики... Mm. — Ну, пока поверим. Но предупреждение мое остается в силе. Очевидно, здесь неприступный случай чисто женского любопытства. Я удовлетворю его. Это было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал письмо своей жене. — Вот это я и хотел спросить. — «У вас есть жена? Она ждет вас? Вы пишете ей такие длинные письма?» «Жена у меня есть», — медленно, углубленно ответил Сологдин. «Но так, что как будто ее и нет. Даже писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал... Нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Искусство письма, Тариса Николаевна, — это очень трудное искусство». Мы часто пишем письма слишком небрежно, а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки. Письма — единственная связь, через которую я держу ее вот уже двенадцать лет. Емина подвинулась. Она локтями дотянулась до обреза стола Сологдина и оперлась так, обжав ладонями свое бесстрашное лицо. — Вы уверены, что держите? — А зачем, Дмитрий Александрович, зачем? Двенадцать лет прошло. Да пять еще осталось, семнадцать. Вы отнимаете у нее молодость. Зачем? Дайте ей жить. Голос Сологдина звучал торжественно. Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый разряд. Это подруги викингов. Это светлоликие изольды с алмазными душами. Вы не могли их знать. Вы жили в пресном благополучии. она жила Среди чужаков, среди врагов. «Дайте ей жить!» — настаивала Лариса Николаевна. Нельзя было узнать в ней той важной дамы, какой она проплывала по коридорам и лестницам шарашки. Она сидела, прильнув к столу Сологдина, слышно дышала, и в заботе о неведомой ей жене Сологдина разгоряченное лицо ее стало почти деревенское. Сологдин сощурился. Знал он это всеобщее свойство женщин. Острое чутье на мужской взлет, на успех, на победу. Внимание победителя вдруг нужно каждый Ничто не могла знать Емина о разговоре с Челновым, о конце работы, но чувствовала все. И летела, и толкалась в натянутую между ними железную сетку режима. Сологдин покосился в глубину ее разошедшейся блузки и поставил палочку на розовом листе. дмитрий И вот это. Я уже много недель мучаюсь. Что за палочки вы ставите? А потом через несколько дней зачеркиваете. Что это значит? Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские наклонности. Он взял в руки белый лист. Но извольте. Палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без крайней необходимости иноземное слово в русской речи. Счет этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот за слово «капитализм», которое я не нашелся сразу заменить «толстосумством», и за слово «шпионить», которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать», я и поставил себе две палочки. — А на розовом добивалась она. — Вы заметили, что и на розовом? — и Даже чаще, чем на белом. — Это тоже мера вашего несовершенства? — Тоже, — отрывисто сказал Сологдин. — На розовом я ставлю себе пенивые. По-вашему, будут штрафные палочки. И потом наказываю себя по их числу, отрабатываю на дровах. Штрафные? За что? — тихо спросила она. Так и должно было быть. Раз он вышел на зенитную дугу, в тот же миг с извинением даже женщину посылает ему капризная судьба. Или все отнять, или все дать. У судьбы так. А зачем вам? — еще строго спрашивал он. — За что? — тихо, тупо повторяла Лариса. — Здесь было отмщение им всем, их клану МВД. Отмщение и обладание, истязание и обладание. Они в чем-то сходятся. — А вы замечали, когда я их ставлю? — Замечала, — как выдох ответила Лариса. Дверной ключ с алюминиевой бирочкой с выбитым номером комнаты лежал на ее застилающей кальке. — и большой зеленый шерстяной теплый ком дышал перед Сологдином, ждал распоряжения. Сологдин сощурился и скомандовал. — Пойди за предверь, быстро! Лариса отпрянула от стола, резко встала и с грохотом упала ее стул. — Что он наделал, зарвавшийся раб? Она идет жаловаться? Она сгребла ключ и с перевалку и пошла запирать. Торопливой рукой Сологдин поставил на розовом листе пять палочек к ряду. Больше не успел.